Глава четырнадцатая. Покорение Парижа. Просторная комната, мебель красного дерева, полосатый шелк обивки. Елена открыла глаза и не поняла, где находится. Все казалось незнакомым, и лишь решетчатые ставни на окнах наконец-то напомнили, что она в Париже, в доме Агла-Иней. Совершенно измученные бесконечным переездом, дамы добрались сюда ночью и еле дошли до постели. Дело было не в беременности. Теперь Елена уже легче переносила тряску, но все-таки гонка длиной в полтора месяца, дорога через всю Европу совершенно ее измотала. Елена села на постели, вздохнула, и на нее сразу рухнула лавина тоски и безысходности. С той памятной ночи в Борисове, когда она говорила с тенью погибшего мужа, Елена пыталась разобраться в своих чувствах. Прежде она верила, что любит Василевского, и жаждала новой встречи с ним. Но преданность и поклонение Армана покорили ее сердце, а их единственная ночь принесла в ее жизнь нежность и страсть. Теперь Елене уже казалось, что по-настоящему она любила лишь Армана, Отчаяние её сделалось невыносимым. Как только она закрывала глаза, муж, как живой, появлялся из темноты. Он смотрел так нежно, а улыбался так светло. Елена совсем не могла выносить соболезнования, которые ей приносили как вдове маркиза де Сен-Тьен. На глаза её наворачивались слёзы, и хотелось только одного забиться в тёмный уголок. и спрятаться от всего мира. Но маркиза де Сент-Этьен не могла себе этого позволить. Ведь приходилось думать о ребенке. Правильно ли она поступила, пообещав Арману сделать дочь наследницей его рода, в то время, когда ее отцом был Василевский? Хотя какое это теперь имело значение, правильно или нет? Ни при каких обстоятельствах Елена не могла обречь свою малышку на участь незаконнорождённой. Никогда и ни за что. Лучше самой на каторгу пойти, чем обесдолить дочь. Впрочем, однажды решив во всём положиться на судьбу, новая маркиза де Сен-Тетьен старалась не роптать и принимать жизнь такой, как есть. Аглая хотела представить свою подопечную ко двору, не дожидаясь приезда маршала Нея. Может, стоило сразу объявить обществу, что у Армана будет наследник. Елена все никак не могла на это решиться. Ведь нужно так сказать о ребенке, чтобы никому и в голову не пришло сравнивать даты. Елена вспомнила свое самочувствие на втором месяце беременности и решила изобразить утреннюю тошноту. С кувшином для умывания в комнату вошла Маша. Значит, пора одеваться. Елена встала с постели и подошла к зеркалу. Пока её беременность оставалась незаметной, лишь грудь немного увеличилась, а живот чуть округлился. Но под модными свободными платьями это было неразличимо. Маша принесла почищенное и отглаженное одно из двух имеющихся в запасе платьев. и помогла хозяйке одеться. Елена по-прежнему казалась очень хрупкой. С томными от слабости, с апфировыми глазами на бледном личике она походила на бесплотного ангела, но за этим эфемерным обликом уже угадывалась сильная и гордая русская княжна. Самой ей это нравилось, а о мнении остальных маркиза де Сент-Этьен не особо заботилась». Легко постучав, в комнату вошла мадам Нэй. Похоже, что в Париже Аглая сразу вспомнила, что уже 8 лет как носит герцогский титул. Её утренний наряд, малиновый бархат и серебро выглядел роскошным, а рубиновые серьги и колье стоили целое состояние. Как ты себя чувствуешь, дорогая? Аглая вгляделась в лицо своей гостье и взволновалась. Ты что-то бледная сегодня. Меня мучает тошнота. Хотелось провалиться сквозь землю. Так стыдно было обманывать Аглаю, ведь за время пути Елена искренне привязалась к супруге маршала. "Вот как? Значит, ты беременна?" обрадовалась мадам Нэй. "Какое счастье, что у маркиза будет ребёнок. Поздравляю, дорогая. Тем более, нам нужно поскорее ввести тебя в права наследования". Елена сама себе удивлялась. Она играла как заправская актриса. Пусть её Бог потом за это накажет, но сейчас надо было сделать всё, чтобы будущий ребёнок имел крышу над головой и средства для достойной жизни. Елена робко напомнила: "Арман дал мне письмо к своему нотариусу в Треке. Мы можем передать ему послание". "Конечно. Давай письмо отправим его с посыльным. Приложим записку с уведомлением". что ты гостишь в моем доме», предложила Аглая и поторопила. «Пойдем вниз, а за завтраком подумаем, что из одежды нужно срочно заказать. Ты должна появиться при дворе во всем блеске красоты и достоинства, чтобы сразу пресечь все разговоры о не том выборе до Сент-Этьена. Ты ведь принадлежишь к древнему роду, а здесь встретишь немало аристократов в первом поколении, таких как мы». Но если я отношусь к этому трезво, ведь наше герцогство оплачено кровью моего мужа, то множество случайных людей купило свои титулы деньгами и подлыми поступками». Мадам Нэй обняла подругу и повела в столовую. «Скажу тебе по секрету, об этом теперь забыли, а я и не напоминаю. Но я ведь выросла при королевском дворе», — сказала Аглая. «Моя тетя была камеристкой королевы». Я твоего мужа помню с детства. Он всегда был так похож на свою мать, принцессу Марию Евгению. Маркис вырос в обществе самых красивых дам Франции. Конечно, все эти богатые дочки вчерашних лавочников и цырюльников, которых ему сватал император, не могли Армано понравиться. И я понимаю, почему он выбрал тебя. Ты ему ровня. Если бы Аглая знала, Каким бальзамом пролились её слова на сердце Елены. Они вошли в большую столовую. Мебель здесь поражала воиндственной роскошью: полированное красное дерево и море бронзы в виде колонн, знамён и копий. Брат как-то рассказывал Елене о новом французском стиле ампир, но видела она такое впервые. Мадам Нэй усадила гостью за стол и предложила «Я пью по утрам шоколад и ем пару тёплых круассанов. Но тебе теперь нужно хорошо кушать. Давай закажем кашу или омлет». «Пожалуйста, не надо. Я не могу сейчас есть. Мне достаточно булочки», — отказалась Елена. «Как знаешь», — не стала настаивать Аглая. Пока слуги разливали по чашкам исходящий ароматом кофе, герцогиня стала прикидывать — сколько нарядов нужно заказать на первое время. К ужасу Елены получилось что-то невообразимое. «Пока ограничимся одним придворным платьем. Возьмем штук шесть дневных, столько же вечерних, ну и все остальное. Белье, обувь, шляпки, перчатки», — заявила Аглая. У Елены почти не осталось денег, а одалживать их у мадам Нэй было стыдно. Вот если бы маркиза де Сент-Этьен уже получила наследство мужа, тогда другое дело. А сейчас приходилось изворачиваться. — По нашим традициям я должна надеть траур и нигде не появляться, — твердо заявила Елена. Аглая отмахнулась. — У тебя просто нет выбора. Ты должна завоевать Париж до того, как твоя беременность станет заметной. С животом ты не сможешь выезжать. Если ждать, когда ты родишь, время будет упущено, и император забудет, чем обязанрману. Ты ведь не просто иностранка, ты русская, а с Россией идёт война, возразила Аглая и предложила: "Предоставь решать мне, и не волнуйся. За платье пока заплатит маршал Ней, а когда получишь наследство, расчитаешься". Пришлось Елене подчиниться. И сразу после завтрака она попала в цепкие руки самой знаменитой модистки Парижа, мадмуазель Мишель. 2 часа простояла маркиза де Сен-Тетен в одной рубашке, пока две помощницы сухопары модистки с огромным орлиным носом и повадками королевы снимали мерки. Потом Аглая долго совещалась с мадмуазель Мишель и в итоге договорилась, что на тоненькую фигуру Елены подгонят несколько готовых платьев. А придворная сошьёт за 3 дня. Учуя в запах лёгких денег, ушлая мадмуазель ссучила маршельшей и беснасловно дорогую соболью ратонду, на которой уже с месяц не могла найти покупателя. Следующим номером в программе Аглаи числился кудесник Поль. Тот должен был заняться отрошениями до плеч волосами Елены. Поль оказался высоким, женоподобным молодым человеком. Добрый день, ваша светлость. Обратился он к мадам Ней. Чем могу быть полезен? Хозяйка указала парикмахеру на Элену и попросила: "Нам хочется, чтобы вы поколдовали над прекрасными волосами маркизы де Сен-Тетьен. Только деликатно. Нам не нужны вопросы окружающих. Нам нужно только их восхищение". Глубокомысленно кивнув, месье Поль взялся за дело. Он расчесал волосы Елены, подровнял их, а потом поднял часть локонов, закрепив их шпильками на макушке. Свободные кончики, завиваясь, образовали пышную шапочку. Остальные пряди парикмахер разделил на прямой пробор и собрал на висках в крупные локоны. Причёска получилась такой милой, что мастер сам захлопал в ладоши. Маркиза введёт новую моду. вместо узла на макушке масса локонов. Какая прелесть, восхитился он. Поля поддержала мадам Ней, а Елена с ними согласилась. Кто бы мог подумать, что болезнь и беременность превратят книжную черкасскую в настоящую красавицу. К тому времени, когда парикмахер отбыл, в гостиной уже ожидал нотариус Треке. Худенький, смогулый человечек в круглых очках Представился дамам и сообщил, что последние 10 лет был поверенным маркиза де Сен-Детьена. Очень рада познакомиться, месье. Мне нужна ваша помощь, ведь я даже не знаю, с чего начинать, откликнулась Елена. Мадам, для супруги моего почётного клиента я сделаю всё, что в моих силах, пообещал месье Треке. Но сначала мне хотелось бы увидеть документы. Маркис написал, что у вас имеются свидетельства о венчании и его завещание, заверенные по всей форме. Да, всё так и есть, подтвердила Елена. Она поднялась в свою спальню за документами и, вернувшись, отдала конверт поверенному. Месье Треки разложил бумаги на столике и прочитал их. Мадам, по новому гражданскому кодексу Недавно утверждённому императором супруге можно оставить наследство при условии, что у умершего нет законных детей. В завещании вашего мужа предусмотрен тот случай, что вы после его смерти можете оказаться в положении. Это самый важный момент, объяснил поверенный. Вы ждёте ребёнка? Да, подтвердила Елена, вдруг осознав, что краснеет. Тогда по завещанию вам отходит половина состояния, а вторую наследует ваш ребёнок. Но в этом случае вступление в право наследства откладывается до его рождения. Сразу это сделать можно лишь в том случае, если суд или император назначит вас опекуншей при будущем ребёнке. А сколько времени займёт этот суд, поинтересовалась мадам Ней? Мы можем подать прошение. И месяца за 3 суд должен рассмотреть это дело. Но мадам, для суда у нас не хватает какого-либо документа, подтверждающего личность маркизы, например, её метрики, свидетельства о крещении или паспорта, по которому она въехала во Францию. Его слова настолько возмутили Аглаю, что на вспыхнуло как факел. Мадам де Сен-Тетен въехала в нашу страну вслед за каретой императора После того, как государь сам пригласил её в Париж в моём присутствии, тогда у нас остаётся единственный выход. Маркизе следует воспользоваться приглашением государя и обратиться к нему с просьбой, чтобы тот своим указом назначил её опекуншей при будущем ребёнке. Как только мы получим этот документ, мадам сможет сразу же наследовать своему супругу. Тоска и безысходность Утром, как будто отпустившая душу Елены, вновь ванзели в неё когти. Оказывается, жизнь предоставила лишь передышку, не более. Испугавшись, что опять затрясутся руки, а потом мелко задрожит века, Елена поспешила закончить разговор. Благодарю вас, месье. Вы всё так подробно разъяснили, она старательно улыбнулась французу. Мы дадим вам знать, Как только решим этот вопрос. Поверенный откланялся, и дамы остались одни. Елена уже не могла справляться с паникой, и в её голосе зазвенели слёзы. Аглая. У меня нет никаких документов. Когда Арман посадил меня в карету, ни он, ни я не думали об этом. Я взяла лишь бабушкины серьги и немного денег. Маркиз собирался довести меня до Вены, там живёт моя тётка. Бой, из-за которого нам пришлось пожениться, спутал все планы. Мадам Ней поспешила её обнять. Успокойся, дорогая. Конечно, кто среди войны помнит о бумагах? Я тебя прекрасно понимаю, поддакнула Аглая и вдруг расцвела счастливой улыбкой. Я знаю, что нужно сделать. Мы попросим помощи у императрицы Жозефины. Мадам Ней тут же написала письмо и отправила его во дворец Мальмезон, а потом успокоила Елену. Но «Ну вот, первый шаг сделан. Теперь нам нужно заручиться поддержкой в противоположном лагере. К вечеру доставят твои наряды, и я сразу же повезу тебя в дом самого умного и самого циничного человека в Европе. Ты же слышала о князе Талейране? Его помощь может стать неоценимой. Правда, за малейшую услугу он очень дорого берёт. Но и к его чёрной душе существует ключик. И если им умело воспользоваться, то старый лис поможет тебе просто по дружбе. И что же это за ключик? заинтересовалась Елена. Её зовут Доратея. Не женщина, а просто сказка. сама увидишь. Главное сейчас, чтобы твои платья не подкачали. Платья оказались хороши. Для визита в дом князя Толеирана Елена выбрала голубой бархат и брабантские кружева. Отлично, похвалила Аглая, осмотрев её наряд. Сюда нужны сапфиры. Надень что-нибудь из моих украшений. Но уж нет. Этого гордость Елены уже не могла вынести. Хотя о чем речь? Не зря же княжна Черкасская везла через всю Европу бабушкин подарок. — У меня есть серьги. Елена разыскала на дне саквояжа кожаный мешок и достала свои драгоценности. — Вот это да! — восхитилась Аглая. Помогла вдеть серьги в уши и поторопила. — Поедем. Я хочу попасть к Доротее до начала вечернего приема. пока она еще свободна. Доротея — жена племянника Толейрана, но в доме дяди исполняет обязанности хозяйки. Блестящая лаковая карета, запряженная четверкой серых в яблоках коней, везла дам по улицам Парижа. Дом маршала Нея находился недалеко от Тюэльри, и перед Еленой открылась панорама этого великолепного дворца, перестроенного императором Наполеоном, со свойственным этой молодой монархии помпезным величием. Сюда нам ещё рано. Мы пока только ждём приглашения, мягко подсказала мадам Нэй. Она отправила прошение с просьбой разрешить представить ко двору маркизу де Сен-Титен, но ответа пока не получила. Наконец, экипаж остановился у старинного особняка на улице Сен-Флорантен. Лекей проводил дам в гостиную, и пошёл доложить хозяйке о визите. Елена с любопытством оглядывалась по сторонам. Посмотри, дорогая, какая роскошь. Что умеет делать толеран, так это получать деньги. Он набирает и друзей, и врагов, шепнула мадам Нэй. Муж доратеи, единственный наследник толерана. Но она сама знатнее и богаче мужа. Даратея, младшая дочь последнего курляндского герцога Берона. За дверью гостиной послышался звук летящих шагов, и в комнату вошла молоденькая женщина, скорее всего, ровесница Елены. Хороша она была необычайно. Густые чёрные волосы и огромные тёмно-серые глаза казались ещё ярче на фоне белоснежной, как лепесток камелии, кожи. Всё в этой красавице завораживало глаз и вызывало лишь одно чувство восхищение. Дорогая, как я рада вновь тебя видеть, воскликнула мадам Ней, поднимаясь навстречу хозяйке. К тебе первой я привезла жену маркиза де Сен-Тьена. Он поручил Элен заботом нашей семьи, и я помогаю ей освоиться в Париже. Доратея Лучезарна улыбнулась и стала ещё прекраснее. Хотя это казалось уже невозможным. Здравствуйте, мадам. Я искренне рада нашему знакомству. Вижу по вашему лицу, что вы не француженка. Такая красота, как у вас, встречается только в Польше и России, что, впрочем, теперь одно и то же. Не смущайтесь, я тоже здесь чужая. Сен-Жерменское предместье всё время даёт мне понять, что я иностранка. Это, конечно, не касается нашей дорогой Аглаи, поскольку её золотое сердце и доброта известны всем. Легко сменив тему разговора, хозяйка пригласила дам к столу. Садитесь. Сейчас подадут чай, и мы с вами познакомимся поближе. Слуга поставил на золочёный столик поднос с сервизом и удалился. Доротея разлила чай и, посмотрев на Елену, сказала: Вы русская. Такие камни, как у вас в ушах, можно увидеть лишь при российском дворе. Здесь хоть и пыжится, но до Петербурга не дотягивают. А про немцев я вообще не говорю. Они бедные, как церковные мыши. Так что, я права? Да, ваше сиятельство, я русская. До замужества меня звали Еленой Черказской, а теперь я Элен де Сен-Тетен. Я слышала фамилию Черкасский, когда приезжала с матерью в Петербург к императору Александру договариваться о моём будущем браке. Часть моих земель находится в России, поэтому и понадобилось высочайшее разрешение. Тогда моим делом занимался князь Николай, дипломат. Он мой кузен, обрадовалась Елена, меньше всего ожидавшая услышать, что во Франции хоть кто-то знает её родственников. Вам сколько лет? поинтересовалась Доротея. Она не сводила с Елены глаз, явно заинтересовавшись новой знакомой. Елена объяснила, что ей недавно исполнилось 19. Какое совпадение! Мне столько же. А дети? Глаза Доротеи зажглись гордостью, когда она сообщила: "У меня есть сын, ему уже год". "Я жду первенца", отозвалась Елена. Нить разговора уверенно перехватила Аглая. Муж Элен геройски погиб, отводя опасность от императора. Я хотела бы как можно быстрее представить маркизу ко двору, чтобы потом она, благодаря красоте и прекрасному характеру, заняла подобающее ей место в Париже. Все понимали, что Аглая неявна, но попросила о помощи. Ответ хозяйки дома оказался искренним. "Можете на меня рассчитывать", пообещала Доротея и усмехнулась. "Мы, иностранки, ещё покажем себя. Весь Париж будет лежать у наших ног". Доротея посмотрела на Елену и предложила: "Давай, раз мы образуем союз иностранных, перейдём на ты. Мне так будет легче". Согласна? Конечно, Елена согласилась. Она вообще не представляла, как сможет жить в чужой стране. И вдруг такой добрый приём, такой радушие. Елена даже забыла о всей сильной толеранне. Прелестная Доратея и впрям оказалась ключом к людским сердцам. И сердце маркизы де Сен-Тетен не стало исключением. Приезжайте ко мне завтра, предложила Доратея. Я познакомлю Элен с дядей. Спасибо, дорогая. Но давай сделаем это чуть позже, отказалась мадам Ней. Завтра я рассчитываю на приглашение от императрицы Жозефины.